Глава третья. Алла. В этот раз охрана меня пропустила, и я даже благосклонно получила из рук неизуродованного интеллектом охранника пропуск в поселок Нуваришей. Зотов расстарался, позвонил и начальственным тоном приказал, чтобы у меня был доступ. И вот стою возле огромного особняка и, задрав голову, рассматриваю лепнину, которой он украшен. «Страшный кич», на мой искушенный взгляд. Интересно, что мой новый работодатель имел в виду, когда сказал, что нервы мне понадобятся? По-моему, здесь все очень мило и постарально. Я шагнула на крыльцо и едва успела занести руку, чтобы позвонить, как дверь распахнулась, словно по волшебству, и на пороге появилось нечто, заставившее меня открыть рот» и заорать во всю мощь лёгких. Сердце упало куда-то в район левой пятки и теперь трепыхалось там, вызывая жуткую почесуху. Передо мной стоял монстр, который в полумраке показался огромным и отвратительным. Серый-зелёный, покрытый слизью кожа, куча щупалец, топорщащихся, как иглы избесившегося дикобраза, и отвратительная слюнявая пасть. Вот что я узрела, со всей силой сдерживая мочи испускания. Честно говоря, мне хотелось развернуться и бежать без оглядки, ломая каблуки об идеально выложенную декоративным камнем дорожку. Но я храбро замерла на месте, впав в ступор от охватившего мое сознание леденящего ужаса. «Ты Спросил монстр детским голоском, от чего стало ещё страшнее. «Ты кто вообще? Надо же, какая слабенькая. Раньше папочка похрабрее тёток находил. Ня-ня-ня-ня!» Заклинило меня. Я как болванчик кивала головой, пытаясь справиться с заиканием и дрожащими ногами. «Это было клёво!» Услышала я радостный смех. «Козюлька, ты превзошла себя, дай пять! Костюмчик-огонь, где взяла?» Фу. На Али заказала. Хмыкнуло чудовище. «Называется он там, монстр воняет, страшная уродская тварь!» Я глазам не поверила, огонь у них там описание, прям бомбические! «Жаль, отец так уже не реагирует на нас, а то бы ещё веселее было!» «Как тогда, помнишь, когда мы с тобой крови бычий в Энете купили? о -хо -хо. Это было волшебно! Он так орал! У меня аж уши заложило!» Хихикнул тонкий голосок, непонятно откуда доносившийся. «Или просто у меня отшибло здравый смысл, и я не сразу поняла, что голос несётся из глубины дома!» Какая-то фантасмагория, честное слово. Наконец, из полутьмы коридора появилась девочка-подросток с волосами такого розового оттенка, что я тоже почувствовала, как мигрень запускает свои щупальца в мозг. И не сразу заметила, как жуткий монстр начал разваливаться на части, являя моему взору мелкую, беззубую, отвратительно симпатичную девочку с такой хитрой физиономией что у Вити али баба удавился бы от зависти и навсегда потерял титул одного из самых известных хитрецов. о «Обьём!» — рыкнула я, наконец, взяв себя в руки. «Порешу обеих!» «А вы наша новая няня, да?» Не обратив внимания на мой зверский вид, спросила розоволосая, на что я лишь кивнула. «Ну тогда велкам в ад!» Хихикнула девчонка, и я с дуру, а может с испугу, опять Не обратила внимания на ее слова. Как бог разума лишил. «Смотри-ка, тетенька ты не понимает!» Хмыкнула беззубо, наблюдая, как я протягиваю руку, к валяющейся на пороге монстрячей морде. На ощупь она оказалась не такой уж противной. Первое впечатление было обманчиво. «Надо, кстати, экспроприировать у паразитоку ссыкательный костюмчик и порадовать Ёлкину, заявившись в нем к ней в гости. Ей понравится, я уверена». Усмехнувшись своим мыслям и уже до конца придя в себя, я сделала шаг вперед и ухватила малышку за запястье. «Еще раз повторится что-то подобное, пеняйте на себя», прошипела, слабо представляя, что тогда предприму. «А вот это вы зря, нянюшка!» Сквозь зубы просипела разволосая Надя. «Мы не любим, когда тупые тетки вторгаются в наше личное пространство. Она убрала руку от моей сестры, а то что?» Уставившись прямо в глаза мерзавки, спросила я. Надюшка промолчала. А маленькая Лидочка выдернула у меня из руки ладошку, пропела тоненьким голоском. «Безумству храбрых поем мы песню!» И так это страшно прозвучало, как в фильме ужасов. «Ну, знаете, тонкий детский голосок, угрожающие интонации в нём». Сразу вспомнилась считалочка из фильма «Моей юности». «Раз-два, Фредди идёт за тобой». Ну и дальше по тексту. Я даже пальцы разжала от охватившего душу непонятного страха, чем и воспользовалась маленькая хулиганка. «Это война!» — хмыкнула девчонка, показав щербатую кривую ухмылку. Мелкие оставили меня в холле и испарились, как и не было их, всем своим видом давая понять, что я лишняя на этом празднике жизни. Я встала в центре огромного помещения и задумалась, что делать дальше. «Так, значит, одну из моих воспитанниц кличут козюлькой, то есть Лидочкой, как мне сказал Зотов. Значит, розово-косая Надежда». — Что ж, приколистки, не думайте, что я вам прощу свой сегодняшний позор. Посмотрим, кто будет последним смеяться. — Война так война. — Тоже мне, амазонки, блин. Только вы еще не знаете, с кем связались. — Так, значит, это вас мой непутевый зять на растерзание с пеногрызком отправил. — Услышала я голос, полный яда, и зазиралась по сторонам. да что? то такое? Прям дом с привидениями. То монстры меня встречают, то вот теперь это...» «Хлипкая, долго не выдержит», — проговорил кто-то за моей спиной. Я резко развернулась и уперлась взглядом в похожую на сдобную булочку миловидную женщину. «Тебя, анюша кто спрашивал? Твоё дело кшеварить, а не лезть в хозяйские дела?» «Чёрт побери, да кто это говорит-то?» Я снова обвела глазами комнату и, проследив за взглядом кухарки, посмотрела вниз. Передо мной стояла женщина, больше похожая на собачонку, ну точно, ушастую такую, эм, чихуахуа. Тот же злобный взгляд, как у этих собачьих недоделков, почему-то считающих себя вершиной творения. Маленькая, худенькая, и ее можно было принять за девочку, если бы не лицо, гладкое как коленка. Явно переборщила дамочка с уколами красоты. И невероятно вредное и капризное выражение на нём. «Простите, не заметила вас сразу», — улыбнулась я. Но, увидев, как перекосила дамочку, испугалась, что сейчас её расшибёт удар, и сделала шаг назад. «А вот это зря, милочка. Не с того начинаете. Начальство надо знать и я «Прошу прощения? Ну, конечно, как же я забыла!» Зотов же предупредил меня о том, что за девочками приглядывает его теща. «Вы Прозерпина Адольфовна!» «Альбертовна!» — взвизгнула тетка. «Моего батюшку звали Альберт!» Я пожалела, что не к чему привалиться спиной стоя посреди огромной залы, как пресловутый тополь на плющихе, слушая визг похожий на вой циркулярки. И, конечно, сразу поняла, что и у этой фурии не снискало расположение. Чудненько. За пятнадцать минут успела испортить отношения со всеми зотовскими домочадцами. За моей спиной хрюкала от смеха повариха, а я стояла и мечтала сбежать роняя лабутены. Зря похвалилась стальными нервами. Сейчас я поняла, что они у меня ни к чёрту и вообще уже почти на исходе. Ну, спасибо, Алексей Михайлович, удружил. Ну, ничего, я вам устрою, гвадалахарум. В конце концов, я тут ненадолго разнюхаю, что надо, и забуду, как страшный сон, этот дом и всех его адских обитателей, напоминающих мне пресловутую семейку Адамс. Да, кстати, стоит, наверное, на Али заглянуть. Там, похоже, можно интересными вещами разжиться. Ну вы да, вырвал меня из размышлений тихий голос. И только сейчас я поняла, что больше не слышу визга зотовской тещи. Адольфовна теперь вам устроит. Вреднющая баба. Никогда не прощает даже тихо А тут вы ее прям уконтропупили. Не любит эта скалопендра, когда ее тщедушную персону не замечают. Прям корчит болезную. Да еще и Адольфовны обозвали. Ой. Не знаю теперь, какое из зол в этом доме для вас страшнее, бабка или малышки. Я, Нюша, кстати. Пойдемте в кухню. Вы проголодались, наверное. А у меня пирог с ревенем поспел. Да и ввести вас в курс дел надо. Хозяин не любит непрофессионализма. Да-да, растерянно ответила я и пошла за доброй пышечкой, как коза на веревке. Потому что живот вдруг предательски заурчал, сообщая о давно забытом голоде. Ел-то я вчера еще, да и то противные маслины. И давайте на «ты». Алексей. Где ты нашел эту профорсетку? Даже не поздоровавшись, спросила Прозерпина Альбертовна, бросив мне на живот пакет с горячо ненавидимыми мною яблоками. И знает ведь, что я терпеть их не могу. Но всё равно приволокла, точно издеваясь. Рёбра обожгло болью. Я поморщился, но тёща не обратила на моё недовольство никакого внимания, собрав губы в куриную попку. Я заметил пятна на лице недовольной женщины, оставленные эпиляцией, и ухмыльнулся. Да уж, желание быть красивой порой перебарывает в ней здравый смысл. По мне так лучше уж усы, как у лихого Чапая, чем незаживающие раны на лице которые не успевают зарубцеваться до следующей поросли. «Дай мне телефон агентства, я ему строю такой камбоджу. Будут знать, как всякую шелупонь нормальным людям подсылать. Надо же сопля такая строит из себя черти кого!» Возбухала Адольфовна. «Я не в агентстве ее взял», криво ухмыльнувшись, сказал, уже предчувствуя, какой концерт меня ожидает. Интересно, что эта нахалка такого сделала Прозерпине, что её так колбасит? Хотя там и стараться-то не надо особо. Достаточно просто косого взгляда на мою тёщу, чтобы навсегда попасть в стан её лютых врагов. Меня она, кстати, тоже ненавидит. Терпит только из-за боязни снова переехать в свой Подзалупинск, в 10-метровый апартамент. Я всё удивляюсь, почему до сих пор не отправил её по месту прописки. Скорее всего, потому, что тёща всё ещё является звеном, связывающим меня с моей любимой Олей, так рано нас покинувшей. В наш дом ни одна нормальная няня идти не хочет, и в этом и ваша заслуга, кстати. Эту я нашёл на улице. Торжественно закончил с удовольствием глядя на Адольфовну, стоящую с отвисшей челюстью и обалдением в глазах. Мне захотелось выпить коньяка, чтобы обмыть свой триумф. Такого выражения лица у своей тёщи я ещё в жизни не видел. Жаль, телефон далеко не дотянуться, а то бы я даже снимок сделал. — Как на улице? Ты в своём уме? Наконец-то, владав с собой, заголосила Мегера. «Приволок в дом, черти кого! Может, она детей ест, варит на медленном огне с укропом и обгладывает? А ты тут прохлаждаешься в это время? Так, все!» Рыкнула Адольфовна, и быстрее ветра выскочила из палаты. Точно побежал увольнять няню. Ну и хорошо, мне не придётся этим заниматься. Я уже и сам пожалел, что связался с этой нахалкой. А тут, как говорится, и вдоволь, и без греха, и Адольфов на удовольствие получит. И я, когда вернусь домой, буду избавлен от лишней головной боли. С трудом поднявшись с кровати, я подошёл к тумбочке и взял мобильник, на экране которого отразилось штук пятнадцать непринятых вызовов от Бекетова. «Моего зама. Интересно, какого чёрта ему нужно? Вот именно с ним у меня разговаривать сейчас нет никакого желания». Ольга сразу не взлюбила Бекетова, как только впервые его увидела. Но я лишь отмахнулся от жены, тогда уже больной, но ещё об этом не знающий. «Он плохой человек, Лёш», — просто сказала она, едва увидев стоящего на пороге нашего дома улыбающегося Андрюшу Бекетова отсвечивающего лоснящимися щеками и одетого в украшенную дурацкими пальмами поношенную рубашонку. Где он её взял только, я таких уже лет пятнадцать не встречал. Да и вообще видок у него ещё тот был. Это сейчас он может отличить Брионе от Хьюго Босс. А тогда выглядел, как нищий с вокзала. Да и откуда ему было разбираться в мужской моде, если он всю свою сознательную жизнь служил на складе и даже дослужился до звания подполковника, пока ему не дали под зад коленом, поймав на мелкой краже тушенки с военного склада. «Хватишь ты с ним горя!» «Слушай, не могу же я один лямку тянуть! Все тебе не нравятся, а этот хоть хозяйственник хороший!» Грубо ответил я тогда за что себя корю до сих пор. И ведь права она оказалась, а я дурак, взял Бекетова, да не просто замом, а компаньоном сделал. Зачем, спрашивается? Рытьева взыграла. Решил Ольгино зло доказать, что не права она. Я обзвонился. Тут работы выше крыши накопилось. Услышал недовольный голос компаньона. Точно, в офисе заседает. Я вот всегда удивляюсь этому. Дома жена, дети, а он с утра до глубокой ночи. Даже в выходные сидит в кабинете, перекладывая с места на место бумажки. Ольга звала его дураком с инициативой. И ведь права была. Это страшная гремучая смесь. «Э, Что-то случилось? Спросил я без интереса. Концерн работает как отлаженный механизм, принося неплохие дивиденды. На заднем плане раздался тихий женский смех, в котором я уловил фальшь. Но все ясно. Андрюша в своем репертуаре опять естествует какую-то свою подчиненную. И как я ему не объяснял, что гадить на рабочем месте последнее дело... Он с упорством продолжает трахать глупышек, думающих подняться по карьерной лестнице. «У нас проект горит, ну тот, новая линия одежды для жирных баб. Я уволил его руководителя. Эта овца совсем не справлялась с работой. А может, просто тебе не дала? Или ты для своей очередной шалавы место освободил?» Зло спросил я, и по молчанию в трубке понял, что так оно и есть. Попал не в бровь, а в глаз, так сказать. Слушай, Беккетов, если ты из-за своих мудовых страданий завалишь мне год работы, эти аурои, ты понял, это линия одежды для женщин плюс сайз, а не для жирных баб, как ты изволил выразиться. Нужно с уважением относиться к тем, кто носит тебе золотые тугрики, бабу найти. «В ногах у него валяйся, но что бы вернул, ты понял меня?» «Я нашёл другого руководителя». Бекетов был зол, я понял это подражащему голосу и представил, как Андрюша пытается расслабить галстучный узел толстыми пальцами. «Она справится, опытная девочка, а это...» «Я её в глаза ни разу не видел, обычный винтик в механизме, посредственность». «Так что не стоит из-за какой-то там овцы копии ломать, братан. Справиться, моя малышка, ещё лучше даже вот увидишь». «Ладно». Пустой спор начал меня утомлять. «В конце концов, какая мне разница, кто выполнит работу? Важен конечный результат». Андрей явно понял моё настроение и расслабился. «Завтра домой меня отвези. Сколько можно тут валяться?» «А ты где?» — спросил Бекетов. «И что случилось? Бабу себе нашёл наконец-то. Сам-то что, до дома не доедешь?» «Нет у меня машины больше, Андрюша!» — ухмыльнулся я. «Так что, друган, придётся тебе подсуетиться. Со сломанными рёбрами тяжело променады даются». Отключив телефон, я обессиленно откинулся на кровать и прикрыл глаза. То стало с моей жизнью?» После смерти Ольги я словно заморозился, И исчез с этой земли. Только девочки до сих пор держат меня, не дают сойти с ума. А всё остальное вдруг стало пресным. Даже того азарта от работы и денег я больше не ощущаю. А встреча с этой странной незнакомкой что-то вдруг всколыхнула в душе. И бровь эта её выгнутая, как вызов моему мужскому эго. Правильно. Зачем мне эти проблемы? Хорошо, что Адольфовна её уволит. Нет человека — нет проблем. Выкину из головы и забуду, как страшный сон. Ага. И продолжишь тосковать по умершей жене. Хоронить себя раньше времени. А то, может, сопьёшься от горя. И девочки твои померу с протянутой рукой пойдут. «Зря думаешь, что они кому-то кроме тебя нужны!» Тут же отозвался вредный внутренний голос. «Давай, жалей себя, это очень по-мужски!» «Да пошёл ты!» — разозлился я, гоняя из головы дурацкие мысли, которые почему-то никак не хотели исчезать, крепко засев в мозгу. «Ну ничего, завтра выйду на работу, чтобы не думать о глупостях».